В том же 1904 году Владимир Алексеевич вдруг проявил интерес к жизни выпускниц московских акушерских курсов. Выяснилось, что их будущее не такое уж и светлое, как представлял это офицерос. 2 года жизни впроголодь, 2 года беспрерывной работы при напряжённых нервах, работа часто без сна, неделями не раздеваясь в маленькой дежурной комнатки с четырьмя кроватями и столом посредине. Помещается их день и ночь, 30, а иногда 40. Сидят, разговаривают, устало дремлют вокруг стола, пьют чай, иногда только с чёрным хлебом. Кто что принесёт из дома. Днём им дают на дежурстве по тарелке супу и по котлетке, но не на всех, а на половину собравшихся, и они делят пополам всё, что принесут им. Ночь. Они дремлют вокруг стола, или почетверо спят поперёк кровати в своей дежурке, куй как до первого крика больной. Вдруг звонок от швейцара, и дежурная, уже сутки не спавшая, вскакивает и бежит вниз. Конец цитаты. Всё интересовало нашего героя. Например, полёт на самолёте, как тут устоять? А знаменитый мой старый друг и ученик по гимнастике, Абятр Уточкин, Делал свои первые московские полёты на ходынке, на неуклюжем своём фармане, напоминавшем торговый балаган сухаревки. Впереди отгороженное место авиатора, сзади совсем не отгороженная деревянная скамья обыкновенная, без спинки и ручек табуретка, прибитая гвоздями к двум деревянным продольным балкам полозьям основания аэроплана. Чтобы сесть на эту табуретку, надо пробраться между сети тонких проволок, что я и сделал с трудом с моей широкой фигурой, и поместился на очень маленькой табуреточке, закрыв ее всю и поставив ноги на дощечку, для этой цели положенную поперек перекладин. Приветствия, пожелания провожающих в полет, который первый в Москве в виде опыта, предложил мне подружеский Уточкин. Потом рев пропеллера, тряска и прыжки колес по неровной ходынке Вдруг чувство, что сердце встало и дыхание захватило, я оторвался от земли. Затем аппарат плавно двинулся по воздуху вверх. Ощущение, когда земля проваливается под ногами, я испытывал и прежде при подъёме на аэростате, но это ужасная табуретка. Но эти ещё ужаснее проволоки, за которые при каждом крене поворота хочется схватиться, так и тянут руки к себе. Подо мной скачки Я вижу толпы на трибунах, по зелёному кругу цветные камзолы жакеев выезжающих на старт. А далее Москва. Москва с её золотыми куполами, садами, кольцом Садовой, а всё-таки жутко. Я же омосковился отвык от бродяжных рисков юности, то и дело рука тянется к погибельным проволокам. Конец цитаты. Вот так-то. Омосковился, отвык, но форму не потерял. Более всего, Владимир Алексеевич гордился тем, что сотрудничал с «Сытинским русским словом». В начале XX века это издание было одним из самых прогрессивных в государстве, как по своей идеологии, так и по организации труда. А здание «Русского слова», по сей день стоящее на Тверской улице, дом номер 18, было тогда известно на всю Москву. Бренд «Русские ведомости» существовал еще до Сытина, Иван Дмитриевич его просто напросто перекупил, причём идея была не его, а Антон Павлович Чехова. Антон Павлович считал, и совершенно справедливо, Сытина, один из самых предприимчивых издателей. Он говорил: "Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет", и мужика-покупателя не толкая в шею. Сытин, умный мужик, Если отбросить пафос чеховского комплимента, то суть его сводится к похвале Ивану Дмитриевичу именно как рыночника, тот, в отличие от большинства издателей страны, смекнул, что максимальную и при этом стабильную прибыль приносят вовсе не дорогие издания, рассчитанные на элитную публику, а дешёвые и простенькие, рассчитанные на людей со средними и низкими доходами. Сам Сытин вспоминал о том, Как принималось непростое, в общем-то, решение к своему налаженному и сверхприбыльному издательскому бизнесу присоединить газетный. Занимаясь книгоиздательством, я посвятил этому делу все свои силы и никогда серьёзно не думал, даже не помышлял об издании газеты. Это было мне не сродно и чуждо. Я не знал газетного дела и очень боялся его чрезвычайной сложности и трудности. Но Чехов которого я безгранично уважал и сердечно любил, почти при каждой встрече говорил мне: "Сытин должен издавать газету". И не какую-нибудь, а дешёвую, народную, общедоступную. Вначале я как умел отшучивался, но Чехов был так настойчив и так соблазнительно рисовал предо мной широкие газетные перспективы, что в конце концов он не только убедил, но положительно зажёг меня. И я почти решился. Итак, Иван Дмитриевич после долгих раздумий купил у бывших владельцев газету Русское слово и приступил к строительству здания для редакции. Внешняя его часть была выполнена в модном в то время стиле модерн, а внутренняя, в соответствии с зарубежными аналогами, Гелеровский вспоминал: "Дом для редакции был выстроен на манер большой парижской газеты. Всюду коридорная система, У каждого из крупных сотрудников свой кабинет. В вестибюле и приёмной торчат мальчуганы для посылок и служащие для докладов. Ни к одному сотруднику без доклада постороннему войти нельзя. Помещение редакции было отделано шикарно: кабинет Сытина, кабинет Дорошевевича, кабинет редактора Благова, кабинет выпускающего Успенского, кабинет секретаря и две комнаты. с вечно стучащими пишущими машинками и непрерывно звонящими телефонами заведовавшего Московской хроникой Данилёнка. У кабинета Дорошевича стоял постоянно дежурный, и без его доклада никто в кабинет не входил, даже сам Сытин. Любопытной была также кадровая политика нового издания. Топ-менеджмент состоял из официального редактора Благова, близкого родственника хозяина и реального руководителя, известного в то время филитониста Дорошевича. Это еще одна из смелых менеджерских находок Сытина. Влас Дорошевич не получил даже среднего образования, зато имел богатый жизненный опыт, служил грузчиком, землекопом, актером, а затем и журналистский, Московский листок, Одесский листок, Новости, Россия. Ставка на Дорошевича оказалось удачной. По воспоминаниям того же Гелеровского, Сытин не вмешивался в распорядки редакции. Редактором был утверждён его зять, Благов, доктор по профессии, не занимавшийся практикой, человек весьма милый и скромный, не мешавший Дорошевичу делать всё, что он хочет. Дорошевич с титулом короля филоэтанистов и прекрасный редактор развернулся вовсю. увеличил до небывалых размеров гонорары сотрудникам, ввёл строжайшую дисциплину в редакции и положительно не слыханые в Москве порядки должно быть по примеру парижских и лондонских изданий, которые он осматривал во время своих частых поездок за границу. И вправду, Дорошевич отличался чрезмерной по-московским меркам строгостью. По словам одного из сотрудников, В редакции не было ни признака богемы, беспорядка, понебратства. Когда Влас Михайлович появлялся в редакции, все замолкали и углублялись в работу. Дорошевич лично проверял все тексты, предназначенные для публикации, иной раз просиживал в редакции до поздней ночи, требуя того же от своих высокооплачиваемых сотрудников. Впрочем, вне редакционных стен он был совершенно другим человеком. гурманом, сиборитом, балагуром и не чуждался прочих удовольствий. Похождения его иной раз приводили к неприятностям. Однажды, например, когда компания подвыпивших писателей и журналистов ехала зимой в санях по Петровскому парку, на одном из поворотов Влас Михайлович вдруг вывалился из саней. Тёпленькая компания потери не заметила, а вот король филитанистов до утра пытался выбраться из парка. но никак не мог найти дорогу. Ревматизм, заработанный в ту ночь, преследовал его потом на протяжении всей жизни. Владимир Алексеевич очень гордился неформальными, приятельскими отношениями с Дорошевичем. Дорошевич знал, что я работаю в Русском слове только по его просьбе. Выезжая за границу, он всегда просил меня писать и работать больше, хотя и при нём я работал немало. По мнению Гелеровского, Именно ему русское слово было в первую очередь обязано своим успехом. Конечно, он об этом скромненько умалчивал, но делал весьма прозрачные намеки. Помню в день, когда тираж русского слова перевалил за сто тысяч, в первый раз в Москве, даже и в России, кажется, меня угощала редакция обедом за мой филетон «Ураган». Этот филетон, хотя чего там филетонного, был посвящен страшному урагану, потрясшему Москву. 19 июня 1904 года всем приходилось видеть сосно расбитой молнией, писал Владимир Алексеевич. Обыкновенно они расщеплены и переломлены. Всем приходилось видеть деревья, вырванные бурей с корнем. Здесь, в погибшей роще, смешение того и другого. Очень мало вырванных с корнем. Почти все деревья расщеплены и пересыпаны изорванными на милко ветвями. я стоял посреди бывшей рощи, среди поваленных деревьев, блестевших ярко-белыми изломами на темной зелени ветвей. Их пересекали черные тени от высоких пней, окруженных сбитыми вершинами и оторванными сучьями. Мертвый блеск луны при мертвом безмолвии леденил это мертвое царство. Ни травка, ни веточка не шевелились, даже шум города не был слышен. Все будто не жило. Вот предо мной громадные разрушенные здания кадетского корпуса и военно-фельдшерской школы с зияющими окнами без рам и стёкол и чёрными отверстиями между оголённых стропил. Правее, на фоне бледного неба, рисовался печальный силуэт пятиглавой церкви и конусообразной колокольни без крестов. Ещё правее мрачная тёмная военная тюрьма, сквозь решётчатые окна которой краснели безотрадные огоньки. Я шел к городу, пробираясь между беспорядочной массой торчащих во все стороны ветвей, шагая через обломки. Было холодно, жутко, и рядом с этим кладбищем великанов, бок о бок, вокруг мрачной громады тюрьмы, уцелел молодой сад. Тонкие, гибкие деревца, окруженные кустарниками, касались вершинами земли, но жили. Грозная стихия в своей неудержимой злобе поборола и поломала могучих богатырей и не могла справиться с бессилием. И кругом зданий, корпуса и школы среди вырванных деревьев уцелели кустарники, разбитые каменные столбы, согнутые и брошенные железные решётки, кругом целой горы свёрнутого и смятого как бумага кровельного железа и всевозможных обломков, среди которых валяется труп лошади. Проезжая мимо церкви Петра и Павла, с которой сорваны кресты, часть куполов и крыша, около военного госпиталя груда обломков, здания без стёкол и крыш, сорвана и разбита будка, квартира городовых, сад фельдшерской школы в полном разрушении. Останавливаюсь у городового. Его фамилия Алексеев. В момент смерча он был на том же месте, его и рабочий из городского бассейна. Вихрем поднялась с земли и перебросила через забор в сад. Придя в себя, он вытащил из-под упавших обломков забор и бревен, молившего о помощи человека. Дальше — госпитальный вековой парк без деревьев, одни обломки, мост через Яузу сорван, направо и налево, вплоть до немецкого рынка. Картина разрушения здесь поразительна, особенно ярка она с коровьего брода, если смотреть от здания Лефортовской части. Направо — разрушенный верх Лефортовского дворца. Впереди — целая площадь домов без крыш с белеющей сеткой под решетников. Налево — изуродованная громадная фабрика Кондрашова, с рухнувшей трубой поперек улицы. Проезда нет. Против части стоит без крыши дом Нефедова. Когда сорвала с этого дома крышу, То листами железа поранила прохожих и побила лошадей. По Гаврикову переулку полный разгром. На переезде Московско-Казанской железной дороги сорвала крышу с элеватора, перевернула несколько вагонов, выбросила и поломала будки и столбы телефона, а высокий железный столб светофора свернула и перегнула пополам, уткнув верхний конец в землю. Здесь много пострадало народа. особенно извозчиков и рабочих. Дальше, к сокольникам и в сокольниках та же картина разрушения. С десятками очевидцев в разных местах говорил я, и все говорят, в общем, одно и то же. В 3 часа ночи я снова поехал взглянуть на картину разрушения при свете просыпающегося дня, начав с сокольников. Кладбище Анинговского бора было ужасно. Было уже совершенно светло, Ветер охшевелил наваленные между трупами старых сосен зелёные ветви. Окружив рощу и выбравшись на Владимирское шоссе, я остановился у точки столицы, первой принявшей на себя губительный порыв смерча и пострадавшей больше всех. Это ряд зданий Покровского товарищества осеннизации, бывших зданий. Теперь от дома конторы казармы службы груды обломков. Впереди сотня бочек, некоторые пробиты воткнутыми в них бури брёвнами, принесёнными издалека. Налево за канавой, среди обломков Анинговской рощи, вокруг костра греются рабочие, оставшиеся без крова, пасётся табун лошадей, уцелевших, и валяются убитые лошади. В бликучке служащих из-под чистых рогож видны сапоги. Я попросил поднять рогожу. Передо мной измятый труп человека средних лет в пиджаке и рабочей блузе. Челюсти поломаны, под левым ухом в черепе огромная рана. Смерть была мгновенная. Это слесарь Николай Вавилов, оставивший после себя голодную семью из четырёх детей и беременную жену, старшей девочке 9 лет. Кроме него сильно ранило четырёх рабочих, которые отправлены в больницу. Стоящие предо мной люди впервые встретили смерч и испасли случайно. Все они рисуют одну и ту же картину. Впереди, откуда пришёл смерч, широкое поле, за которым в верстах в трёх село Карачарово и деревня Хохловка. Несмотря на пасмурное утро, даль видна хорошо, и можно различить разрушенные дома Карачарово и колокольную без креста, его сорвало с счастью купола. Картина катастрофы такова. Сначала лёгкий дождь, потом град по куриному яйцу и жестокая гроза. Как-то сразу потемнело, что-то чёрное повисло над Москвой. Потом это чёрное сменилось зловеще жёлтым. Пахло теплом, затем грянула буря и стало холодно. Так было по всей Москве. Здесь очевидцы рассказывали так. После грозы над Карачаровым опустилась низко чёрная туча. Это приняли за пожар, думали, разбиты молнией цистерны с нефтью. Один из служащих бросился в казармы и разбудил рабочих. Все выскочили и стали смотреть на невиданное зрелище. Туча снизу росла, сверху спускалась другая, и вдруг всё закрутилось. Некоторым казалось, что внутри крутящейся чёрной массы, захватившей небо, сверкают молнии, другим казалось, пронизывающий сверху вниз чёрную массу, огненный стержень, третям вспыхивающие огни. Эта страшная масса неслась на них. Бросились кто куда, не помня себя от ужаса. Покойный Вавилов, управляющий хорошутин с пятилетней дочкой и старухой матерью, спрятались в крытой лестнице, ведущей в контору. Всё ближе и ближе нёсся страшный шум. В это время бросились в коридор, спасая свою жизнь, три собаки Вавилов, помня народную примету, что собаки во время грозы опасны, бросился гнать собак и выскочил за ними из коридора. В этот момент смерч налетел. От здания остались обломки. Коридор случайно уцелел. Хорошо, тем с семьёй спасся. А тремя ступеньками ниже на земле под обломками в полусидячем положении виднелся труп Вавилова. И теперь, через 12 часов, на этом месте лужа еще не засохшей крови. Только спустя долгое время люди начали вылезать из-под обломков и освобождать раненых. Здесь ужасная картина разрушения. В роще, как говорят, тоже найдутся трупы, там были люди. Эта роща — неизменный притон темного люда, промышлявшего разбоями в этой неспокойной местности. В семь часов мы с моим спутником поехали в город, и до самого дома — не обменялись ни одним словом. Впечатление ужасное. Вот такие филейтонные события Владимир Алексеевич описывал их, сидя за столом самого Власа Дорошевевича, честь, оказываемая только избранным, но больше всего льстила Гилеровскому, что Дорошевевич, он раз захаживал к нему запросто пообедать. Он иногда обедал у меня, всегда предупреждая Попроси Марию Ванну, чтобы она меня борщом с ватрушками угостила. В назначенный день, одетый обязательно в смокинг, являлся к обеду и после первой тарелки жирного борща просил вторую, а той третью тарелку, уничтожая при этом гору ватрушек. Подают индейку. Жена спрашивает: "Влас Михайлович, вам тёмного или белого мяса?" И того и другого и по полной тарелке любил поесть. А ночью После обеда в редакции просит меня, позвони Марии Ванне, не осталось ли там ватрушек, я бы сам попросил, да стыдно, такая вот нежная дружба. А репортерский нюх у Геллеровского с годами выпестывался невероятно. В 1905 году был убит генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович. Сразу после случившегося в доме в столешниках раздался звонок. Трубку снял Николай Морозов, секретарь, и услышал взволнованный голос Благова, номинального в отличие от Дорошевича редактора Русского слова. "Геляя, нет?" нет, ответил секретарь. "Случилось важное происшествие. В Кремле убит великий князь Сергей Александрович. Не можете ли вы срочно связаться с Владимиром Алексеевичем?" "Могу", ответил секретарь, более-менее представляя себе, где тут может находиться Пожалуйста, попросите его побывать на месте происшествия и всё подробно описать. Секретарь отвечает: "Согласим", и вешает трубку. И сразу же телефон звонит снова. На проводе сам Гелеровский. "Новости о Сергее Александровиче, знаешь? Знаем всё. Откуда узнали?" "Звонили из Русского слова, просили нас побывать в Кремле и всё описать подробно. Я уже здесь", заявил Гелеровский. То, что Гелировский быстрее всех приезжал на место происшествия, действительно поражало. Влас Дорошевич как-то вспоминал. «В поисках сенсации для газеты я узнал, что в сарае при железнодорожной будке близ Петровска-Разумовского зарезали сторожа и сторожиху. Полной надежды дать новинку, пешком бросился на место происшествия. Отмахав верст 10 по июльской жаре, застал еще трупы на месте». Сделав описание обстановки, собрав сведения, попросил разрешения зайти в будку, где судебный следователь проводил допрос. Я обратился к уряднику, караулившему вход, с просьбой доложить следователю об овне, как вдруг отворилась дверь будки, из неё быстро вышел кто-то, лица я не рассмотрел, в белой блузе в высоких сапогах, прямо с крыльца прыгнул в пролётку, крикнул возводчику и помчался поля по дороге. Меня принял судебный следователь Беренцевич, которому я отрекомендовался репортёром. Опоздали батенька. Гилеровский уже был и всё знает, только сейчас вышел. Вон едет по дороге. И этот случай далеко не единичный. А вот что значит журналистское чутьё.